Глава четвертая. Безнадежное дело глядя на начальника отдела, никто не сказал бы, что он находится в скверном расположении духа. Собирая со стола папки просмотренных дел, Кручинин, казалось, беззаботно напевал себе под нос. А на утро она улыбалась пред окошком своим, как всегда. В действительности, у Кручинина не было оснований для веселья. Три папки с описанием трех различных мест преступлений и трех взломанных преступником несгораемых касс до сих пор лежали в левой тумбе письменного стола. А Кручинин, да и его товарищи, начальники и подчиненные не привыкли к тому, чтобы передаваемые ему дела задерживались в этой тумбе, где хранились неоконченные дела. И Кручинин мог гордиться тем, что за несколько лет его работы в этом учреждении Ни на одной папке объемистого архива ему не пришлось написать неприятные слова «нераскрыто». Значительный отрезок сознательной жизни Нила Платонча прошел в этом доме на Петровке. Он пришел сюда молодым человеком, зажженным идеей борьбы с бандитизмом. Контрреволюционное хвостье было готово использовать все силы в борьбе с ненавистной ему молодой советской властью и охотно прибегала к услугам уголовного подполья столицы, которому было по пути с контрреволюцией. Но с тех пор обстановка коренным образом изменилась. На смену кожаной куртки, которую когда-то людям ударной группы Мура не приходилось снимать неделями, пришли обычные костюмы. Тяжелую деревянную кобуру Маузера заменил маленький браунинг в заднем кармане ночные облавы со стрельбой и преследованием сменились кабинетной работой с короткими выездами на точно разработанную операцию с каждым годом с каждым месяцем понижалось количество нераскрытых преступлений с каждым раскрытым преступлением уменьшалось число профессиональных преступников изымаемых органами розыска из нор где они укрывались но вы еще не наступил тот час когда высокая мораль советского человека позволила бы вывеску уголовный розыск Сдать в его же собственный музей в качестве последнего экспоната. А самый этот музей назвать историческим. У Кручинина стала привычкой, приходя на работу, вынимать из левой тумбы три тоненькие папки, повествующие о подвигах неизвестного медвежатника. Самый вид этих тощих папок раздражал Нила платонча Они напоминают о себе подобно больному зубу и, как часто бывает, окончательно выведя из себя больного, зуб заставляет его принять последнюю меру. Каплей, переполнившей чашу терпения Кручинина, являлся третий по счету дерзкий взлом несгораемого шкафа в одном из научно-исследовательских институтов столицы. Было похищено свыше полутора ста тысяч рублей. Прежде у Кручинина были сомнения в том, что взломы совершаются одним и тем же лицом. Теперь он мог с уверенностью сказать — Во всех случаях действовал один и тот же преступник. В том, что способ действия был один и тот же, Кручинин не сомневался. Что видимых следов присутствия нескольких людей не оказалось ни на одном месте преступления, он видел и сам. Но не было ли таких следов, которых ни он, ни эксперты-криминалисты не обнаружили? Слишком уж невероятным казалось, чтобы взлом мог быть произведен одним человеком. В двух случаях из трех грабитель проникал в кассовое помещение из соседней комнаты через пролом, проделанный в стене. Преступник отодвигал от стены сейф огромного веса и прорезал его заднюю, более слабую стенку. Во всех случаях грабитель уходил через окно, дважды со второго и один раз с четвертого этажа. При всей убедительности экспертизы, говорившей, что грабитель работал в одиночку, Кручинин задавал себе вопрос. Мог ли один человек, не выдав себя служащим и охране, пронести к месту действия все снаряжение, необходимое для пролома в стене, для вскрытия сейфа и для организации бегства? Мог ли один человек отодвинуть от стены стальной шкаф весом более тысячи килограммов? Мог ли один человек без смены работать с интенсивностью, необходимой для пропила стены и для вскрытия стального шкафа в короткий срок, бывший в его распоряжении, в одну ночь? Во всех трех случаях объекты ограбления были однотипны институты. На лицо имелся единый почерк. Вскрытие каждого шкафа производилось способом насверливания и последующего уширения отверстия с окончательной его обработкой. На лицо была одна и та же манера тщательного затирания за собой следов на полу, на стенах, на поверхности сейфа. Имелась наконец и еще одна деталь, пожалуй, наиболее характерная. Запирание дверей, ведущих в кассовое помещение, производилось изнутри не отмычками, не ключами, а при помощи буравчика, прикреплявшего дверь к косяку. «Но», — говорил себе Кручинин, «все это могло быть и результатом, присущей нескольким преступникам единой школы работы и только». И вот лежащая поверх остальных третья папка позволяла, наконец, отбросить в сторону все сомнения. Преступления действительно совершены одним и тем же человеком. Папка содержала экспертизу почерка на конверте, в котором совестливый преступник прислал обратно в институт похищенные, но бесполезные ему документы денежного характера. Преступник повторил то, что сделал и после первого ограбления. Прислал обратно пачку ненужных ему бумаг. Хотя внешние надписи на конвертах выглядели совсем по-разному, но опытный глаз сразу определил намерение умышленно изменить почерк. Графическая экспертиза показала, что адреса на конвертах написаны одной рукой. Значит, действовал все же один человек. Раз так... Кручинин раскидал по столу уже собранные было текущие дела и быстро рассортировал их на несколько кучек. Красный карандаш забегал по обложкам папок. После этого тонкий палец Кручинина так плотно лег на кнопку звонка, что у грачика... Вбежавшего в комнату на вызов был даже несколько испуганный вид. Кручинин никогда не звонил так пронзительно. Раздавайте! кивнул Кручинин на размеченные дела, и, словно опасаясь, как бы грачик не захватил и третощие папочки, положил на них ладонь. Грачик проглядел резолюции и с удивлением поднял взгляд на Кручинина. Но. нерешительно произнес он, показывая одну из папок. Ведь это дело уже почти закончено, осталось поставить точку. «Да-да», — Кручинин хотел еще что-то сказать, так как понимал, что его молодому помощнику жаль отдавать почти доведенное до конца при его участии красивое дело. Но передумал и только коротко повторил. «Раздавайте, как помечено». «Слушаюсь». Грачик, стараясь подавить обиду, повернулся к выходу. Но прежде чем он успел покинуть комнату, Кручинин коротко бросил. «Фадеячи ко мне, быстро!» Грачик вышел, не оборачиваясь. Он уже успел настолько изучить своего начальника, что по его интонации понял, сегодня спорить с ним бесполезно. Грачик еще не знал, что именно, но что-то перевернуло планы Кручинина, захватило его целиком. И разве только потому, что Кручинин требовал к себе Фадеича, старейшего работника уголовного розыска Фадеичева, можно было догадаться, необходимы какие-то исторические изыскания. Фадеич, теперь уже более чем пожилой и недостаточно крепкий для активной оперативной работы человек, был совершенно незаменим там, где требовалось поднятие архивов. У него была отличная память, на которую, по-видимому, не действовал даже возраст. Старику не нужно было вчитываться в вороха выцветших дел, чтобы понять, о чем идет речь. По двум-трем деталям первого листа Фадеич восстанавливал имена участников, все обстоятельства дела. В архивах розыска последних 30 лет Едва ли содержалось дело, свидетелем которого не был бы Фадеич. А в этих делах едва ли имелось имя преступника, незнакомое Фадеичу. Большинство же из них он знал и в лицо. «Помните дела об институтских сейфах? Вот те, что в этом году остались нераскрытыми?» — спросил Кручинин, вошедшего старика. «Еще бы не помнить. Так вот, несколько дней назад тот же негодяй кассу сработал». «И чисто?» — с нескрываемым интересом спросил Фадеич. — К сожалению, чисто, — усмехнулся Кручинин. — Но теперь шабаш спуску не дадим, распутаем. — Это, конечно, — в раздуме согласился старик. — Было бы за что ухватиться. Кручинин подробно описал Фадеичу обстоятельства последнего налета медвежатника. — Да, — Фадеич покачал головой, — видать квалификацию, не из нонышних. Старая школа, — подтвердила Кручинин. За это говорит все: чистота взлома, тщательность затирания следов и, наконец, терпеливая и хорошо поставленная разведка места преступления. Все три взлома совершены на следующую ночь после получения из банка крупной суммы. Преступник ни разу не ошибся, не пошел на мелочь. Квалификация! С уважением повторил Фадеич. Такого и взять приятно. Да, выходит, надо перебрать всех, кто еще в живых остался. И на такое дело способен. Кручинин придвинул себе блокнот и стал набрасывать план действий. Мысли бежали так, что карандаш едва успевал их конспектировать. Первое. Произвести выборку медвежатников. Второе. Установить судьбу каждого. Третье. Отобрать живых. Четвертое. Установить тех, кто работал способом, каким произведены взломы в институтах. Пятое. На уехавших медвежатников запросить данные периферийных розысков. Шестое. Запросить Ленинград. Там в свое время было совершено несколько похожих взломов. Седьмое. Из медвежатников отобрать тех, кто в сроке ограбления институтов мог быть в Москве. Восьмое. Поднять все дела о соучастниках взломов, о малинах, о наводчиках, о делодателях, об изготовителях инструмента. Кручинин в задумчивости покрутил бородку, и его узкий ноготь провел под этим пунктом твердую черту. Это часть архивная, сказал он Фадеичеву. Тут вам хватит работы на добрый месяц. А что мне месяц? В неделю оформим, возразил Фадеич. Только бы дела нашлись. И, поглядев на часы, он сокрушенно покачал головой. Эх, досада-то. Что такое, беспокойно спросил Кручинин. Да время, позднее, архивники давно спят. Ну ничего, до завтра-то терпит. Идите и выспать. И то дело, согласился старик. Кручинин склонился над планом и быстро приписал. 9. Проверить личный состав ограбленных институтов. Десятое. Слечить почерк на конвертах с возвращенными документами с почерками всех работников этих институтов. Одиннадцатое. Если на конвертах обнаружатся невидимые следы пальцев, секретно продактилоскопировать работников институтов. Получив откручение на этот план, грачик с интересом прочел его, вдумываясь в каждый пункт и стараясь понять его смысл и значение для дела. Работа, которую предстояло проделать, отличалась своим архивным характером. Работа была не по темпераменту Грачика, стремившегося к живой активной деятельности. Но, поразмыслив, он решил, что и это будет ему полезно. Впрочем, даже если бы он пришел и к прямо противоположному выводу, ему все равно пришлось бы взять на себя роль архивариуса и зарыться в пыльные папки старых дел и регистров. Ведь передавая ему для перепечатки свой план, Кручинин ясно сказал «Будете наблюдать за этой работой. Хорошая практика. Узнаете, чем пахнет прошлое». «Пылью!» — попробовал было пошутить грачик. «Иногда еще слезами и кровью», — поправил его Кручинин и с присущей ему иронической ухмылкой добавил «Белоручкам хорошая школа». Грачик давно ушел, а Кручинин все смотрел на затворившуюся за ним дверь и думал о том, что, кажется, ему посчастливилось встретить молодого человека, которого он сможет от чистого сердца назвать не только своим помощником и преемником на работе, но и близким личным другом. С каждым днем грачик нравился ему все больше. И, кажется, скоро Кручинин готов будет простить ему даже склонность к некоторому фронтовству, раздражавшему в начале знакомства. При мысли об этом добрая улыбка сузила голубые глаза Кручинина. На миг осветило лицо и по губам скользнуло вниз, в мягкую белокурую бородку. Четыре карты. Дело двигалось не так быстро, как хотелось Кручинину. Оказалось недостаточным поднять архивы советского розыска и дореволюционной соскной полиции. Подавляющее большинство медвежатников было выловлено и дела их перешли в суды, а из судов – в нарком внудел. Одними Одни медвежатники сидели в тюрьмах, другие – в лагерях, третьи отбыли свои сроки и растворились в многомиллионной массе населения, четвертые умерли своей смертью, пятые бежали из тюрем или лагерей. И, наконец, шестые, кто был судим еще до советской власти, представляли собой наиболее трудный разряд непроявленных. Это могли быть единицы – Но, судя по последнему делу, они все-таки были. Большинство фигур в каждой из категорий жили, совершали преступления, попадались, судились и отбывали сроки под различными именами. У некоторых бывало по пять, а то и по десять фамилий и кличек. Нужно было самым тщательным образом установить тождество пойманных и осужденных нарушителей сидящими, сбежавшими, сумершими умершими и с пропавшими без вести. Это была кропотливая, чрезвычайно трудоемкая работа. Она требовала не только знаний в лицо всех носителей этих имен и личек не только идентификации по всем возможным признакам, но и непрерывных сношений с органами розыска всего Советского Союза. Пока шла эта работа, Кручинин занялся изучением личного состава ограбленных институтов. Это тоже требовало огромного труда и осторожности. Кручинин не хотел выдать кому бы то ни было из непосвященных, что идут поиски. Ни один человек из нескольких сотен сотрудников институтов и многих сотен студентов не должен был знать, что Кручинину нужны образцы их почерков для сравнения с адресами на возвращенных конвертах. Никто не должен был знать, что Кручинину нужны дактилоскопические отпечатки для слечения со следами пальцев, оставленными клеем и потом на конвертах. Следы эти не были видимы простым глазом, но их без труда обнаружили эксперты. От ясного представления масштабов этой работы могли опуститься руки, но Кручинин знал, что они не должны опускаться ни у него, ни у его сотрудников. Работа должна была быть проделана во что бы то ни стало. Последний медвежатник, кто бы он ни был, осколок ли прежних времен или новый выучник какого-нибудь ушедшего на покой зубра, должен быть выловлен и изолирован. Со всех концов Союза, из городов, где работали большие аппараты уголовного розыска, из городков и районов, где весь розыск был представлен одним уполномоченным, из сельских местностей, где вовсе не было уполномоченных, и их функции лежали на одиноком сельском милиционере, отовсюду текли сведения о наличии или отсутствии зарегистрированных уголовников подходящей квалификации. Места заключения, тюрьмы, лагеря, дома предварительного заключения – Все сообщали о содержащихся в них субъектах, хотя бы отдаленно подходящих к установочным данным Кручинина. Почтовые штемпеля от Владивостока до Минска и от Мурманска до Батуми пестрели на приходивших пакетах. В большинстве своем пакета эти приносили краткое сообщение о том, что подходящих личностей не обнаружено. На весь Советский Союз оказались зарегистрированными всего 92 субъекта, причастных когда-то к делам по взлому несгораемых шкафов. Но и тут нужна была существенная поправка. Регистрация была значительно растянута. Начало ее относилось к дореволюционным временам. «Да», — бормотал Кручинин, просматривая очередное сообщение. На 90 выявленных фигур приходилось около 700 фамилий. Даже при уверенности, что все сведения точные, нелегко было разобраться в такой коллекции. У этого собрания был один существенный изъян. Больше половины людей пребывало теперь в неизвестности, а многих даже нельзя было сказать, живы они или нет. «Изъян, конечно, немаловажный», — поглаживая бороду, произнес Фадеич. «Однако же...» Он с почтительной осторожностью придвинул свой стул к столу Кручинина. «Поглядим». Чем больше трудностей вставало на пути расследования, тем больше это дело захватывало Грачика. От прежнего внутреннего сопротивления необходимости заниматься раскопками давно ничего не осталось. Он со вниманием и интересом следил за работой Кручинина и привлеченного им в помощь Фадеича. Старик принялся перебирать карточки. Одни из них он откладывал влево, другие вправо, третий клал перед собой. Он занимался своим делом молча, сосредоточенно. От времени до времени он поправлял съезжавшие на кончик носа очки завертывал очередную самокрутку из невыносимо крепкого табака. Этот табак ему присылали откуда-то с юга бывшие правонарушители, и он гордился тем, что курит не такой табак, как прочие, а возвращенный руками тех, кого когда-то он вылавливал. Надо сказать, что эта своеобразная связь старика со своими бывшими подопечными была его характерной черточкой. Он любил следить за судьбой своих отбывших срок питомцев и, бывало, даже помогал в трудоустройстве тем, кому приходилось нелегко. Кручинин, ни о чем не спрашивая Фадеича, наблюдал за его работой. Он старался по именам, оказывающимся в той или иной стопке, угадать его замысел. — Ну, вот, — Нил Платонович, сказал, наконец, Фадеич, — половина дела, глядишь, и сделана... По молчаливому знаку Кручинина грачик пересмотрел карточки, но все же характер каждой из трех стопок оставался ему неясен. В левой начисто ненужные, сказал наконец старик. Это почему же? поинтересовался грачик. Вам еще не ясно, спросил Кручинин грачика. Ведь мы уверены, что институтские шкафы взломаны одним человеком. Вся подготовительная работа, прорезывание стены и прочее также сделано одним человеком. Вторых следов ни на одном месте преступления не обнаружено, так? Так, согласился грачик. Следственно. Следственно! Не скрывая торжества, подхватил Фадеич, Сей муж не мог быть хлипеньким. Да, наверное, сила у него была медвежья, согласился грачик. Ну и выходит, шушеру эту... Фадеич пренебрежительно толкнул левую стопку карточек. Со счетов долой! «Мелкий народ, слабосильный!» Он погладил свою седую бороду и не без самодовольства прибавил. «Всех знаю, как же вы передо мной! Хлипкий народец!» Кручинин без колебания сгреб отодвинутые карточки и бросил в ящик стола. «А эти?» — ткнул он в правую стопку. «Сомнительные!» — с оттенком виноватости сказал старик. «Есть и такие, которых я не видывал. Варшавские попадаются!» Эти особливо подозрительны. Впрочем, должен доложить, что хотя поляк в своей специальности человек и тонкий, но корпуленции у него той нет, чтобы кассы в одиночку ворочить. Декассист-поляк на дело один никогда и не хаживал. Артелью работали интеллигентно. Следственно, по мне бы, всех поляков из этой пачки вон. «Выкинуть?» Старик утвердительно кивнул. «Выкинуть». Кручинин задумался было, но потом стал все же перебирать карточки и отдавал Грачику те, которые относились к известным взломщикам варшавской школы. Впрочем, на этот раз в его движениях не было прежней решительности. Можно было подумать, что он сомневается в правильности того, что делает. На столе осталась последняя пачка. Грачик понял, что в ней все дело. Если и тут не окажется подходящих фигур, значит, все розыски были напрасны. Небольшая стопка карточек лежала перед Фадеичем. Но ни он, ни Кручинин к ней еще не притрагивались, словно боясь потерять последнюю надежду. — А вот этих бы подстеклышко, — сказал, наконец, старик, никому не обращаясь. Его желтый обкуренный ноготь так уперся в верхнюю карточку, что на ней осталась глубокая злая черточка. Грачик пересчитал отложенные карточки. — Тридцать шесть, — сказал он негромко. На лице Кручинина не отразилось облегчение. Все это были опытные медвежатники. Нелегко будет произвести среди них отбор. Он отпустил Фадеича и проверку 36 решил произвести сам. Хотел лично, по следственным делам, по обвинительным заключениям, по приговорам установить каждый шаг каждого из 36. На время работы Кручинину пришлось выключиться из проверки личного состава ограбленных институтов. Над этой работой сидел почти весь его отдел и эксперты. Но пока проверка не дала положительных результатов. Ни один из взятых образцов почерка студентов и сотрудников не сходился с почерком на возвращенных конвертах. Сутки за сутками, едва показываясь дома, чтобы соснуть несколько часов, Кручинин проводил в пахнущих пылью и лежалой бумагой архивах нарком внудела, милиции, судов. Грачику была доверена только подготовительная работа. Папки всех отобранных дел Кручинин просматривал сам. Одна за другой проходили перед ним невеселые биографии 36 Десятки фигур, десятки человеческих судеб. Таких разных по пройденному пути и таких схожих по финалу. Наиболее поучительные из дел Кручинин передавал Грачику. Он хотел, чтобы молодой человек увидел эту печальную сторону жизни во всей ее неприглядности. Грачик должен был на этих грустных примерах крушения человека понять, как устойчиво тина порог и как гибнет в ней каждый, кто хоть однажды на минуту поддается ее засасывающему действию. И нужно было иметь много человеколюбия и мужества, чтобы не отказаться от разгребания этой мусорной ямы общества. Кручинин настойчиво продолжал свою работу. В результате он смог распределить карточки предполагаемых преступников подходящих под признаки данного дела по определенным категориям. Грачик производил последующую проверку по рассортированным карточкам. Одни медвежатники оказывались умершими. Другие отыскивались в местах заключения или поселения и тоже отпадали. Третьи, покончив с прошлым, мирно трудились и были вне подозрений. Четвертые. Их оказалось семь. Они не значились ни умершими, ни заключенными, не работающими где-либо на производстве. Следы их терялись в тумане неизвестности. Впрочем, неизвестность — не совсем точное выражение. Было известно, что пятеро из семи вскоре после революции организовали крупное ограбление. Похитив несколько слитков платины и на очень крупную сумму золота в слитках, они исчезли бесследно. Этими пятью были Медянский, Паршин, Горин, Вершинин и Малышев. Паршина несколькими годами позже задержали при попытке перейти советскую границу со стороны Польши. Он был судим и очутился в лагере, после чего бесследно исчез. Остальные двое из семи Грабовский и Аронович вовсе не фигурировали в делах советского периода. Быть может, они бежали из пределов советской страны сразу после Октябрьской революции, справедливо решив, что здесь им больше делать нечего, или умерли в неизвестности, удаляясь от дел. Из отобранной «семерки» с большой долей вероятия выпадал и Медянский, как человек слишком преклонного возраста и слабого здоровья. Было почти невероятно, чтобы он мог принимать участие в ограблении институтов, не говоря уже о самостоятельных взломах. Кручинин собрал совещание, чтобы посоветоваться. Взвесили решительно все детали до самых мелких. Круг имен, которые можно было разрабатывать, сузился до четырех. Паршина, Горина, Вершинина и Малышева. Но данные разработки подтвердили, что Горин и Вершинин после похищения золота и платины исчезли бесследно. Паршин, как уже сказано, вышел из лагеря. Значит, почти пять лет до момента налетов на институты Паршин находился в безвестном отсутствии. Имя же Малышева, виднейшего московского афериста, мошенника и вора, исчезла с горизонта уголовного розыска с первых же дней октября. Таким образом, разработка, проведенная под руководством Кручинина, привела отдел к положению, которое можно было характеризовать словом очень близким к слову «тупик». Грачик с плохо скрываемым волнением следил за этой работой Кручинина. Он не обладал еще ни опытом, ни достаточной выдержкой. Ему казалось, что все усилия затрачены напрасно, и дело действительно зашло в тупик, Кажется, он больше самого Кручинина переживал неприятность создавшегося положения и ясно представлял себе, что должен будет испытывать его старший друг, когда все же, вопреки всем стараниям и надеждам, на папке «Дело о медвежатнике» придется написать «Нераскрыто» и положить ее в левую тумбу Кручининского стола. Грачик ненавидел эту левую тумбу. Иногда ему казалось, что, сумею он в нее забраться, он непременно распутал бы все, что там застряло. Но тумба всегда была закрыта на ключ. Кручинин к ней не допускал. А когда ему доводилось поймать устремленный на нее взгляд Грачика, с усмешкой говаривал «Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут». На совещании отдела, собранном по делу медвежатника, Фадеич беспомощно развел руками и поднял худые сутулые плечи. Можно было подумать, что он даже слов не находит, чтобы охарактеризовать положение. «Что же будем делать?» — тихонько спросил его грачик. Но в ответ старик снова только пожал плечами. Кручинин медленно в раздумье собрал разложенные на столе четыре карточки и прижал их рукой. Несколько мгновений он глядел на собственную руку, словно надеялся увидеть под нею неожиданную разгадку тайны, затерявшейся где-то вместе с судьбами четырех преступников. Но когда он поднял взгляд на притихших сотрудников, в его глазах нельзя было прочесть не только безнадежности или отчаяния, но даже самой легкой тени сомнения. «Кто-то из вас произнес, кажется, слово «тупик», — негромко сказал Кручинин и обвел сотрудников взглядом. Но те только переглянулись между собой, и никто не ответил. «Значит, мне это показалось», — Кручинин рассмеялся. «Тем лучше». «Выходит, это слово пришло на ум мне одному?» Взгляды сотрудников выразили удивление. «Иногда в журналах в отделе «Час досуга» печатаются эдакие замысловатые картинки под названием «Лабиринт», — продолжал Кручинин. «Читателям, которым некуда девать время, предлагается войти в лабиринт и попробовать из него выбраться. Большинство приходит в тупик. Потеряв терпение, игру бросают». Редко кто находит выход. Так не попробовать ли и нам сыграть?» Кручинин взял в руку четыре карточки, развернул их веером, как игральные карты. «Картишки, признаться, дрянь!» брезгливо проговорил он. «А играть надо!» вырвалось у грачика, но тут же он смущенно осекся. Он был самым молодым и неопытным, и ему полагалось помалкивать. Как бы знать, что у тех на руках!» не в тонутой шутливости — серьезно проворчал Фадеич. — Но знать сие нам не дано. Да, знать это не было дано никому из присутствующих. Никто из них не мог проникнуть взором в далекое прошлое, где начинался путь преступлений каждого из четырех, чьи имена значились на этих карточках. Только одного из них этот путь привел в стены советских институтов. — Кто же он? Когда вечером Кручинин и Грачек сидели за стаканом чаю, весь вид молодого человека говорил о том, что он ждет, когда Кручинин заговорит о деле. Но тот делал вид, будто вовсе забыл о нем, и его больше всего интересует новое издание истории искусств», в просмотр которого он был погружен. «Я думаю», — проговорил он задумчиво, — «что когда-нибудь, когда не будет больше в нашей стране ни медвежатников, ни домушников, Ни на их всяких подлецов, и мы с вами больше не будем нужны на этом темном фронте, нам скажут. А ну-ка, братцы, займитесь теперь настоящим делом, расследуйте-ка. Каким же это образом наш народ оказался изолированным от такого искусства, как французское? Кто тот умник из академиков раз академиков, Кто запер в подвал Ренуара и Ван Гога, Матисса и Мане?» Кто те невежды или просто вредители, что распродавали всяким там американцам сокровища наших галерей? Вот, дорогой мой, это будет работа. На ней мы отведем душу от копания в грязи, оставленной нам батюшкой-царем. Он захлопнул том и встал из-за стола. Грачик смотрел на него умоляюще. — Что вы? — обеспокоился Кручинин. — А как же с медвежатником? тихо выговорил грачик кручинин нахмурился вы хотите знать кто он грачик молча кивнул головой если вы еще когда нибудь зададите мне такой вопрос в начале дела строго сказал кручинин наши пути пойдут врозь грачик опустил глаза и смутился зачем он задал вопрос на который никто не может ответить никто даже нил платонович глупо Очень глупо.